Глава 11. 22 декабря 2014 года. 16 часов 14 минут. Зато научный городок. Тверская область. Войтых заранее знал, что Лиле его план не понравится, поэтому озвучил его только в присутствии Нева и Женя. «Ты с ума сошел?» – ожидаемо возмутилась Лиле, когда он закончил.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 «Он сможет сделать нас невидимыми для охраны и камер». «У меня есть идеи получше. Давайте просто не полезем в этот корпус», — не сдавалась Лиля. «Ну вот, еще одна наседка», — с долей раздражения заявил Ваня, глядя в стену, словно обращался к кому-то невидимому. «То болит вечно над своим экстрасенсом кудахчит, то теперь моя сестренка над колдуном. Ну, если Айболит, я еще понимаю, небось, спать вместе идешь сладко» то ты?» – он перевел взгляд на сестру. «Меня удивляешь. Взрослые мужики и все. Не помрут, как мухи от небольшого перенапряжения. А если там реально какие-нибудь шкеты застряли?» Саша тут же одарила его гневным взглядом. Все время, что Войтах выкладывал остальным свой план, она сидела рядом с Невом, мерила ему давление и считала пульс, напряженно глядя на часы. И то, что она видела, ей не понравилось».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 Или решит, что кто-то прикалывается. Ты готова рискнуть детьми?» Саша сердито насупилась, но ничего не ответила. Рисковать детьми она действительно была не готова. «Если кого-нибудь в этой комнате интересует мое мнение», вмешался Ниф, «то я считаю, что вполне справлюсь с этой задачей». «Отвод глаз – это простое заклинание, даже в моем возрасте».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 Поблагодарил его Войтых, отчаянно надеясь, что ему не придется потом пожалеть об этом. Час спустя они уже шли по снегу, отслеживая свое перемещение по карте в смартфоне. Если на улицах города им еще встречались люди, то здесь, вдоль забора, окружавшего корпуса института, не было ни одной живой души. «Так, похоже, лучшее место тут», – заявил Ваня, останавливаясь.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 чтобы мы прошли здесь!» «Я же все-таки не Господь Бог!» Отозвался Нев. «Проще дойти до этой вашей кучи. Если я наброшу на нас невидимость, то неважно, сколько нам нужно будет пройти. Нас все равно не заметят». «Что ж, тогда показывай!» Обратился Войтых к Жене. «Где там твоя куча?» «Веди нас, Сусанин! Веди нас, герой!»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 Студент уже собрался забраться на нее первым, но Ваня придержал его за плечо. «Погоди, Нев еще защиту не наколдовал!» Тот как раз прикрыл глаза, глубоко вздохнул и медленно выпустил из легких воздух. Он чувствовал себя хуже, чем пытался показать, но надеялся, что справится. Соединив руки в привычном жесте, он почувствовал, что где-то внутри приоткрывается невидимая дверь и через нее тело затапливает энергии, от которой слегка покалывает кожу. Поток прошел через кончики пальцев, замкнув контур и покалывание усилилось. Губы сами собой зашевелились в беззвучном заклинании. Несколько секунд спустя он развел руки в стороны и, в начинающихся сумерках окружавших их, Стали видны полупрозрачные нити, призрачные сети, похожие на рыболовную. Одним быстрым движением Нев подкинул ее вверх, она растянулась и укрыла всех шестерых, как невесомое одеяло. Переливающиеся лунным светом нити растаяли в полумраке. Всё, теперь можно идти», – резюмировал Нев. «Это было красиво!»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 Зачем-то подгонял всех Жене. Никто не понимал, зачем им бежать быстрее, если их и так никто не видит. Однако возбужденное состояние младшего товарища передавалось и всем остальным. «Еще один командир нашелся», шептом сказала Саша Лили. «Да не говори, а войт с Ваней мало», усмехнулась та. Наконец они добрались до нужного корпуса, который оказался гораздо лучше сохранившимся, чем выглядел издалека.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 «Наверное, где-то там он и находится теперь». «Нет, как насчет вашего светящегося шарика?» «А может, сами лестницу поищем?» – раздраженно предложила Лиля. «Не обязательно же все с помощью магии делать». «Лиля права», – поддержала ее в доставая из внутреннего кармана куртки фонарик. «Лестницу мы и так найдем».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 Появлялась граффити, а под ногами внезапно обнаруживалась пустая банка или бутылка. Это давало понять, что подростки сюда иногда залезают. Возможно, где-то есть еще одна незапертая дверь или выбитое окно. «Полагаю, наспор», – предположил Ваня, глядя на несколько окурков на полу, которые выхватил из темноты лучего фонаря. «Уверен».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 Могут лежать где-нибудь под лестницей со свернутой шеей. Словно в забавную игру в предположении включился Женя, за что тут же получил несколько недовольных взглядов. Они медленно дошли до конца коридора, который упирался в тяжелую железную дверь. Здесь Неву даже не пришлось колдовать. Замок сломали еще до него. За дверью оказалось то, что они искали. Лестница, которая шла и наверх, и вниз. Внизу царила кромешная темнота еще более вязкой, чем в коридорах, с забитыми наглухо окнами. Оттуда веяло могильным холодом, от которого у всех мурашки бежали по коже. «Черт, там так темно!» – пробормотала Лиля. «Как заметить тень в темноте?» «Особенно, если ее там нет!» – хмыкнул Нев. «Не думаю, что они там!» «Почему?» – заинтересовался Войтых. «У вас есть теория на их счет?» «Да, я думаю, им гораздо интереснее гулять по городу». Нев улыбнулся. «Мне кажется, они вроде нас. Исследователи. Может быть, более организованная группа, чем мы, нелюбители. Если они действительно 25 лет ждали по ту сторону портала, пока его снова откроют». «Да уж, я бы определенно столько лет ждать не стал», хмыкнул Ваня, проходя вперед и первым спускаясь по лестнице. Вполне возможно, время для них течет несколько иначе, чем в нашем мире». Многозначительно улыбнулась Саша. «Все может быть». Согласился Нев, следуя за Ваней. Остальные тоже не отставали. Внизу их ждал еще один коридор, который был гораздо меньше верхнего. Из него можно было попасть только в два помещения. Первое, поменьше, походило на комнату для наблюдений и управления тем, что происходило во втором. Второе же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 Под барельефом ровным рядом стояли четыре каменных лужа. Два из них пустовали. В их изголовьях лежало только нечто по своей форме, действительно напоминающее шлемы, от которых к стене с барельефом тянулись то ли провода, то ли шланги. На двух других лежали мальчики лет двенадцати, на головы которых эти самые шлемы были надеты. А тех, что лежали без дела, они отличались слабым свечением.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 «Надо их отсюда забирать и тащить в больничку!» Ваня решительно шагнул к ближнему ложу и потянулся к шлему. «Благо, она тут рядом!» «Стойте!» Тревожный окрик Нева, который держал в руках свободный шлем, заставил всех замереть на месте. «В чем дело?» – нахмурилась Лиля. «Нельзя просто снять с них шлемы!» – пояснил Нев. «Почему нет?» Требовательно спросил Ваня, все еще протягивая руку к голове одного из мальчишек. «Потому что они не здесь». Догадался Войтых. «Помните, что сказал Николай Сергеевич? Они как-то отзывали группу, отправившуюся на ту сторону». Пока они спорили, Саша молча стащила себя куртку и накрыла ею одного мальчика. Стоило немедленно восполнить баланс жидкости в их организмах, но она не взяла с собой ничего для этого».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 Или ты заразился от Войтыха суицидальным настроем? Кому и что ты пытаешься доказать? «Я никому ничего не доказываю. Если ты думала, что я постигаю магию лишь для того, чтобы потешить свое самолюбие, то ты ошиблась. Я делаю это именно для таких случаев». не вмахнул рукой на неподвижных детей, чтобы в нужный момент быть полезным. «Думаете, все так просто?»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 «Давайте я пойду с вами». о еще одна суицидница!» – усмехнулся Ваня. «Здесь только два свободных шлема», – возразил Войтых. «Мы пойдем вдвоем». «И лучше бы нам поторопиться», – заметил Нев, влезая на каменные лужи и надевая шлем себе на голову. «Эти дети не могут ждать вечность».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 а в другое он уже стоял вертикально. Вестибулярный аппарат как будто и не заметил этой резкой смены положения. их открыл глаза и огляделся по сторонам. Он думал, что окажется в том же помещении, но в другой реальности, а обнаружил себя на поверхности, на территории института. Точнее, в том месте, которое в его реальности была территория института. На другой стороне оно выглядело иначе, хоть его и можно было узнать. Пожалуй, Войтых тоже затруднялся сформулировать, что отличалось в этой реальности. Она была просто другой. Сейчас здесь было светлее, чем в реальном мире. Цвета при этом выглядели более приглушенно, словно он смотрел на мир через слегка затемненное стекло. Все здания института стояли так же, как он запомнил за время их короткой пробежки мимо них.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 Как и несколько месяцев назад в замке, затерянном между мирами, ему вторил другой. Войтых поспешно отвернулся, не желая видеть небо таким. За их спинами Войтых обнаружил переливающийся прямоугольник, размером с футбольные ворота. Его наполняла странная субстанция, одновременно похожая на водную гладь и на бурлящую ртуть. Кажется, с этой стороны портал больше похож на то, что я себе представлял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 «Даже напрягаться не пришлось!» «Рад слышать!» – пробормотал Войтых, хотя на самом деле никакой радости не испытывал. «Напротив, это пугало его!» «Тогда идем?» Шарик поплыл по воздуху, и они последовали за ним, стараясь не отставать. Однако, когда указатель привел их к забору и беззаботно скользнул сквозь него, Войтых на мгновение замер. С этой стороны никакой кучи не было, поэтому перебраться будет не так просто». Нев думал иначе. Не сбавляя шагу, он просто прошел сквозь забор, словно тот был голограммой. Войтых протянул вперед руку и с удивлением обнаружил, что она тоже проходит сквозь бетонный забор. Непроизвольно зажмурившись, он шагнул вперед. Нев спокойно ждал его с другой стороны, слегка улыбаясь. Все в порядке. Это иллюзии? Удивленный вместе с тем восторженно протянул войтах Вот почему они выглядят иначе. Это иллюзия. Или мы тут всего лишь иллюзия. Поправил его Нев. Наши физические тела все еще лежат под землей. Поэтому мы сейчас и сами не более чем бесплотные тени. Как так получается, что ты все это знаешь, понимаешь, и у тебя от этого голова не идет кругом? Зависливо поинтересовался Войтах. Нев пожал плечами.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 страшные, как пауки. Теперь настала очередь Войтыха и Нева обменяться взглядами. «Мы здесь пока никого не видим», — сообщил Войтых, «так что поторапливайтесь». Их не пришлось просить дважды. Оба торопливо слезли с дерева, не обращая внимания на то, что обдирают руки и лица грубую кору и тонкие ветки. Едва их ноги коснулись земли, та задрожала». Войтых вопросительно посмотрел на Нева, надеясь, что он опять сейчас все объяснит, но тот молчал и обеспокоенно смотрел куда-то вдаль. «Мы здесь не одни», — тихо пробормотал он. Войтых проследил за его взглядом, но никого не увидел. Похоже, зрению Нева здесь было доступно больше, чем его собственному. «Скорее», — скомандовал Нев. «Портал может закрыться. Идемте». Войтых не стал задавать лишних вопросов. «Обо всём можно спросить позже. Сейчас же ему хватало информации. Если портал может закрыться, откуда бы Нев не знал это, надо бежать к нему, пока этого не произошло». Подталкивая ребят вперёд, чтобы видеть их, Войтых побежал, на этот раз даже не задержавшись при прохождении сквозь забор. Однако что-то было не так. Войтых был хорошим бегуном. Он регулярно бегал вот уже 20 лет.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 а новые и новые незримые нити опутывали их все сильнее. Чужая сила давила на границы портала, заставляя его сужаться. Они не успеют добежать до него с такой скоростью. Сил оставалось не так много, поэтому решение пришлось принимать быстро. Нефт вскинул правую руку, выпуская из кончиков пальцев рвущуюся наружу энергию. Ослепительная вспышка на мгновение все затмила собой. Когда она погасла, невидимые нити сгорели дотла.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 «Конечно. Бодрячком выйдет», – мрачно сказала Саша. «Как бы еще хуже не стало. Мало мне одного». Заканчивать она не стала, предпочтя просто присесть на краешек каменного постамента, где лежал Бойтах. Она знала, что придется ждать долго, ведь если дети, пролежавшие в подвале без еды и воды больше недели, все еще живы, значит, время там идет немного иначе. Они уже сталкивались с таким в чешском замке, поэтому она точно знала, что так бывает.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 Женя мерил шагами большое помещение, то разглядывая брельефы на стене, то вытаскивая из кармана пачку сигарет, словно собирался закурить, но под предупреждающим взглядом Вани прятал ее обратно. Саша с удивлением отметила, что ей курить совсем не хочется. «Надо было бутербродов каких взять!» Посетовал Ваня, глядя на четыре неподвижных тела, когда пошел третий час их бессмысленного сидения под землей. «Кто его знает, сколько нам тут сидеть?» пока не они вздворжиком найдут этих гавриков. Тебе лишь бы брюхо набить, вяло огрызнулась Лиля, скорее по привычке. Так может, я сгоняю в магазин? Тут же предложил Женя. Заодно покурю, сил не терпеть уже. Ага, конечно, сбегай, кивнула Саша. Без защиты Нева засветись на всех камерах, может, на тебя еще и овчарок спустят. Женя вздохнул и снова подошел к стене с барельефом.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 чувствуя, как сильно забилось ее собственное сердце. Кончики пальцев ощущали лишь прохладную кожу без единого намека на сердцебиение. Саша встревожно посмотрела на Лилю, а затем, одновременно сбрасывая с себя Ванину куртку и забираясь на каменное ложи, позвала Женю. «Женя, сюда, немедленно!» «В чем дело?» испуганно спросила Лиля, глядя на то, как засуетился Женя. Ваня подошел ближе и обнял ее за плечи. «Саша!» «Что случилось?» Саша не обратила на нее внимания. «Адреналин?» Коротко спросила она у Жени, нависая над дневом. Делать непрямой массаж сердца, стоя рядом с пациентом, у нее никогда не хватало веса. Женя мгновенно все понял, на ходу принявшись расстегивать рюкзак. «Само собой?» Кивнул он, пытаясь справиться с замком, который в дрожащих то ли от возбуждения, то ли от холода пальцах не вовремя заел. «Искусственное дыхание делать умеешь?» Саша посмотрела на Ваню. «Только в теории...» Не менее испуганно, чем сестра, ответил тот. «Я умею!» Уверенно отозвалась Лиля, хотя голос ее дрожал. Первая помощь была частью ее подготовки как полевого агента. «Командуй!» Саша бросила на нее недоверчивый взгляд, но выбора не было. Женя должен был заниматься лекарствами, Войтых наверняка умел делать искусственное дыхание, но был слишком слаб для этого, хоть и храбрился.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 Ее движения не были такими уверенными, как у профессионала, но она не задумывалась над каждым следующим шагом и все делала четко. Думать, откуда и зачем у нее такие знания, времени не было. Начать оказывать помощь следовало еще несколько секунд назад. Все остальное потом. 1 два, три, 4 пять. Вдох. 1 два, три, 4 пять. Вдох. Несколько циклов подряд. Остановиться, чтобы проверить наличие пульса, убедиться, что его нет. И снова. Один, два, три. Три минуты. Четко объявил Женя, держа наготове шприц. Адреналин. Пока Женя колол лекарства, Саша мельком оглянулась, заметив застывших столбом Ваню и Войтаха. Какого хрена? Вы еще здесь? Быстро, скоро! Ваня словно очнулся, сорвался с места и мгновение спустя скрылся в коридоре. И снова все сначала. Один, два, три, 4 5 Шесть минут. Еще адреналин.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 На очередном вдохе они так быстро поменялись местами, что оставшийся стоять в стороне Войтых этого даже не заметил. Теперь уже Женя вслух отсчитывал все еще бесполезные цифры. Время словно остановилось. Женя упрямо давил на грудную клетку. Лиля вдыхала в легкий воздух, а Саша колола адреналин, но ничего не менялось. Только мальчишки все сильнее вжимались в стену, с испугом наблюдая за всем происходящим. Даже обещанная вернувшимся Ваней скорая все еще не приехала. «Меняемся!» – снова велела Саша, когда пошла двадцатая минута. Женя спорить не стал, только быстро вытер лоб и снова кинулся к своему рюкзаку. «Саш, двадцать пять минут!» – неуверенно объявил он еще несколько минут спустя. «Адреналин!» «У меня больше нет!» Саша замерла, так и нависая над небом всем телом, тяжело дыша и стараясь не поддаваться панике.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 Еще несколько циклов, теперь уже без перерыва на адреналин. И она снова остановилась. Полчаса. Это бесполезно. Нужно уметь отпускать. Хороший врач не сдается, как любят говорить люди. Но Саша точно знала, что иногда нужно уметь признавать свое поражение в безвыходных ситуациях. После 30 минут безуспешных попыток реанимация перестает иметь смысл. Она расслабила руки, которые, казалось, превратились в груду затекших мышц. И села прямо на ноги небу, не чувствуя в себе сил, встать на пол. Стоила ли жизнь двух неизвестных мальчишек жизни хорошего знакомого им человека? Саша не знала ответа на этот вопрос. «Мне жаль», — сказала она, встретившись взглядом с Лилией, которая застыла в молчаливом ужасе. «Время смерти?» 20 часов шесть минут». Тихо отозвался Женя. «И вдруг что-то произошло».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 И отвратительным. Неестественный, чужеродный ужас затопил ее с головой. Залил легкие, не позволяя дышать. Заполнил каждую клеточку тела. Это было гораздо страшнее, чем заглянуть в глаза самой смерти. Все это заняло пару секунд. Саша не успел ничего понять, когда наконец смогла вдохнуть и с ужасом отшатнуться от Нева, прервать этот чудовищный зрительный контакт. Нев моргнул и закашлялся.